Глава двадцать О вторжениях в сознание и посиделках на крыше. Теперь шестое место за столом не пустовало, а в обеденной нас было семеро. Котик, дожидаясь, пока мы доедим, перепелов с рисовым гарниром, лениво покуривал любимую трубку и краем глаза косился на насупленного ная. Дух желания оказался единственным, кто не притрагивался к еде и сидел с таким выражением лица, будто ненавидел целый мир. Впрочем, возможно, в этот момент так оно и было. Даже госпожа Санли немного успокоилась, хотя ее ноздри по-прежнему трепетали, а щеки оставались цвета вареной свеклы. «Хватит жрауать», — в какой-то момент не выдержал котик. «Обсуждать давайте, мне спауть охота». Перевернувшись на бок, он подпер пушистую морду пушистой же и обвел всех собравшихся скучающим взглядом. Дольше всего его взгляд задержался на Кирилле, и тот, вытерев губы салфеткой, возобновил прерванный разговор. Обратившись лично ко мне, он попросил продолжать работать иллюстратором и общаться с Димой, но чтобы тот не сумел залезть ко мне в голову, предложил защитить мое сознание особой формой магии. Он не конкретизировал, Но я заподозрила, что форма магии, о которой идет речь, по сути является такой же, какая скрывает одно из моих воспоминаний. «Мне бы хотелось этого избежать», — честно призналась я. «При всем уважении я не хочу, чтобы кто-то притрагивался к моим мыслям, даже вы». «Никто не увидит ваших мыслей, Юля», — опроверг Кирилл. «К тому же я не настолько силен в подобной магии». «Будет лучше и гораздо безопасней, если эту задачу выполнит Тейрон». Наверное, не следовало выражать свои чувства столь открыто, но я, не сдержавшись, воскликнула. «Он? Да я скорее свои маркеры съем!» Най ухмыльнулся. Герман негромко хмыкнул. Реакцию остальных я отметить не успела, так как котик неожиданно выпалил. «Народ! Коушка очнулась!» «Кажется, сначала не только я не сообразила, о какой такой кошке говорит кошак, а потом, словно по щелчку пальцев, мысли прояснились, и стало понятно, что речь идет о Джеи, которая несколько дней лежала без сознания». Новость взбудоражила всех, и на сей раз даже Кирилл заметно разволновался, изменив своему привычному спокойствию. Раздав нам листки с расписанием дежурств, он извинился, и спешно покинул обеденную. Вместе с ним отправился Тейрон и хотел было пойти Герман, но уже привстав с места, посмотрел в сторону Ная, затем на меня и решительно опустился обратно. Я почувствовала себя опольщенной. Между работой и мной безымянно выбрал меня. Просто неслыханно и приятно. «А ты?» – спросила я у котика. «Не хочешь пообщаться с кошечками?» Дух-хранитель почесал подбородок и проворчал. «Я верный, не нужны мне усякие!» Мне тут же вспомнилась милая мадам Стью, которая котик испытывал самые пламенные чувства, и я непроизвольно улыбнулась. С уходом Кирилла разговор расклеился, и смысла оставаться здесь дольше не было, но ситуацию спас десерт, принесенный в Вилли на замену перепелам. Им оказались его фирменные пряные кексы, пропитанные имбирным сиропом и дополненные ломтиками хурмы. Никогда не любила хурму, но сочетание оказалось и впрям потрясающим. Пока я наслаждалась сладким, остальные явно были не столь довольными. Если Герман сохранял спокойствие, словно бы заменив в этом Кирилла, то между остальными, не считая котика, повисло напряжение. Очень плотные, наэлектризованные, Буквально физически ощутимое. Я не особо понимала, почему после ухода Тейрона не ушел Инай. Наверное, даже без своего личного присутствия заклинатель продолжал удерживать его в обеденной. «Значит, карамелька, а ты теперь с ним?» Кивнув на Германа, усмехнулся дух. Проживав, я с долей опаски глянула на госпожу Санли и убедилась, что опасения мои оказались не напрасными. Если бы взглядом можно было испепелять, от меня бы не осталось и горстки пепла. «Неважно, с кем я сейчас, важно, что с тобой я не была и не буду никогда», — прямо ответила я. «По-моему, мы с этим уже разобрались. Ты привык получать, что хочешь, точнее, кого, но не в этот раз. Смирись уже и забудь. По-настоящему я тебе не нужна, и ты это прекрасно знаешь». не представляла, как еще можно убедить его в своей правоте, а еще важнее показать госпоже Санли, что на ее драгоценного возлюбленного я не претендую. К счастью, у Найи хватило ума больше ни о чем подобном не заикаться, и через несколько минут управляющая перестала сверлить меня немигающим взглядом. «Так что там с ребенком?» — вновь переключилась она на несчастного духа. «Да каким? К безымянным ребенкам? – спылил тот. Нашим пока несуществующим. Госпожа Санли похлопала густо накрашенными ресницами в откровенном флирте. Испугалась даже я, не говоря о най, которого мне вдруг стало откровенно жалко. Он отодвинулся от стола вместе со стулом, едва не повалившись на пол. Ты же можешь подарить мне молодость, Наюшка, пропела ведьма, и к хлопанью ресницами добавились картинно надутые красные губы. Зелье мне поможешь нужное доделать. Я каждую неделю стану его принимать и омоложусь, чтобы вновь стать для тебя самой красивой. А вот теперь мне захотелось совершенно неприлично, нет, даже не засмеяться, заржать. Вот так госпожа Санли, вот так рыжая чума, хочет не только духа к рукам прибрать, но еще и молодиться за его счет, не гнушаясь при этом никакими методами. За то время, что прошло до возвращения Кирилла, Мы стали свидетелями сцены достойной мыльной оперы. Я уже не скрывая, наблюдала за развернувшимся противостоянием. Котик составлял мне компанию, а Герман в какой-то момент негромко предложил делать ставки. К слову, я бы однозначно поставила все эти перешние и будущие сбережения на управляющую. Она разошлась так, что напоминала уже не рыжую чуму, а безудержное рыжее пламя. Вернувшись, Кирилл коротко сообщил, что Джей действительно очнулась и сейчас чувствует себя намного лучше, а также сказал, что она подтвердила присутствие в гостинице «Звервона». Желая отомстить, она выслеживала Игоря, но в какой-то момент, незаметно для себя, из охотника превратилась в жертву, ее застали буквально врасплох. Далее нам всем еще раз напомнили о расписании дежурств, после чего мы разошлись. Герман проводил меня до комнаты, и фактически, передав в лапы моих личных подкроватных телохранителей, ушёл. Где-то в глубине души мне хотелось, чтобы он задержался, но у нас впереди было еще столько времени. Впервые за долгое время я не могла заснуть из-за будоражащих душу впечатлений. Кажется, уже и забыла, каково это — испытывать симптомы влюбленности, которые возбуждают настолько, что ты, как ни старайся, не можешь думать ни о чем другом. Вместо того, чтобы переживать из-за утерянного воспоминания, намерение Тейрона воздействовать на мое сознание и насущных проблем большого дома, я эгоистично предавалась мечтам. Мечтам, которые после сегодняшнего дня стали частью реальности. Настроение мне подпортили с утра пораньше. Не успела я толком позавтракать. Как раз рассказывала Ани с Аленкой о вчерашнем собрании – когда в кухню вошел Тейрон и бесцеремонно заявил, что по требованию Кирилла должен защитить мое сознание своей магией. «Спасибо, но мое сознание в вашей магии не нуждается», не задумываясь, категорично заявила я. «Если Кирилл считает, что мне это необходимо, то пускай сам этим и занимается». Следующие действия заклинателя духов были до того возмутительными, что я даже растеряла все подходящие слова. Вот правда, от негодования даже нецензурное забыла. Приблизившись, он одним рывком поставил меня на ноги, обхватил за плечи железной хваткой и вынудил смотреть себе в глаза. Хотя правильнее сказать «на уровень глаз», поскольку они сами, как обычно, скрывались в тени глубокого капюшона. И до того, как я обрела дар речи, до того, как решилась высказать все, что о нем думаю, меня лишили возможности сопротивления. Перед глазами все поплыло, я погрузилась в вязкую тишину. Цвета вдруг будто поблекли, знакомая кухня утратила привычный вид, сделавшись какой-то другой, неуютной. Постепенно она исчезла полностью, оставив меня наедине со скрывающейся под капюшоном темнотой. Голова сделалась пустой. Хватка на плечах ослабла, но вырваться я больше не пыталась. Как-то незаметно всякое желание сопротивляться ушло, предоставив мне, точно загипнотизированный, всматриваться в подернутое тенью лицо. Я не знала, сколько продлилось это оцепенение, но как только оно прошло, а окружение еще не успело вернуться в прежнее состояние, сделала то, что хотела уже давно. Резко, как недавно сам Тейрон выбросила вперед руку и сорвала с его головы капюшон. Зрение вновь расфокусировалось, черты лица увиделись смазанными, и я успела отметить небольшие карие глаза, показавшиеся невероятно знакомыми. «Юля!» — кто-то настойчиво тряс меня за многострадальное плечо. «Юля, ты в порядке?» «Конечно, в порядке. В таком порядке, что готова убить невыносимого и чрезмерно наглого заклинателя духов». Открыв глаза, я поморщилась и тут же обнаружила, что... Снова сижу на стуле, рядом с тревожными девчонками. Где он? Должно быть, мой внешний облик полностью соответствовал внутреннему состоянию, поскольку Алена ответила с заиканием. «К «Кто?» «Мистер Черный Капюшон», убавив громкость, процедила я. «Ушел», — сообщила очевидная Аня, теребя кончик косы. «Тебе бы сейчас кофе крепкого выпить. Станет легче». В следующий момент передо мной оказалась чашка с эспрессо, любезно поданная Вилли. Ничего не говоря, я молча сделала несколько глотков и, ощутив, как обожгло горло, почувствовала себя несколько лучше. Слабость быстро отступала, а вот желание собственноручно отправить на тот свет Террана только возросло. Не беспокойся, неожиданно добавила Аня, и не злись. На самом деле многие мечтают о такой защите, какой только что обеспечили тебя. Ведь мы всегда стараются оградить свое сознание, но наши методы по сравнению с уровнем силы магов и заклинателей – просто детские шалости. А в наше время и в нашем мире встретить мага, не говоря уже о заклинателе, – огромная удача. Возможно, так оно и было, но свое знакомство с Тейроном считать удачей я категорически отказывалась. «Так ты в этом разбираешься?» Сделав еще глоток кофе, спросила у Ани. «Случайно не знаешь, мог ли он, кроме установки этой э, защиты, дополнительно покопаться у меня в голове?» Аня отрицательно покачала головой и уверенно ответила. «Не мог. Он взаимодействовал с тобой не дольше минуты. Да и все признаки говорили о том, что его действия направлены исключительно на сотворение защитной магии. Ты права, я кое-что в этом смысле». До того, как я поступила в медицинский, бабушка с мамой хотели отдать меня в высшую школу одной современной ведьмы. При подготовке к поступлению мне пришлось читать всякое, в том числе и разновидностях магии. Я не очень удивилась осведомленности Ани, которая была ботаником в самом хорошем смысле этого слова, а вот Алена, похоже, была изумлена ее познаниями в такой сложной сфере. Обычно в нашей тесной компании именно Аленка была источником информации, а тут оказалось, что Аня просто всегда предпочитала отмалчиваться и не проявлять инициативу. Наконец, допив кофе, я опустила голову в ладони и глубоко вдохнула. Услышанное несколько успокоило и умерило мой пыл. Хотя злость на заклинателя все еще была, я понимала, что так бесцеремонно он повел себя бы с любым оказавшимся на моем месте. Да и в конечном счете... Ничего страшного не произошло, даже напротив. Уж лучше так, чем если на мои мысли станет воздействовать псионик по имени Дмитрий Шаров». До сих пор в голове не укладывалось, что этот человек совсем не тот, за кого себя выдавал. Наше с Германом дежурство начиналось уже сегодня вечером, по случаю чего мой рабочий день закончился несколько раньше обычного. Всеобщий любимец Вилли выдал нам по коробочке с перекусом, затем Герман велел мне взять куртку, и мы отправились патрулировать гостиницу. Вообще-то изначально я думала, что мы станем ходить непосредственно внутри гостиницы, как и сказал накануне Кирилл, но оказалось, я не так его поняла. А еще оказалось, что я вообще ничего не знаю о большом доме. Коридоры, о которых говорил Кирилл, не те, что мы видим в здании, по пути объяснял Герман. Речь об энергетических. тех, по которым проходит тончайшая материя, составляющая суть магии. Он говорил еще какие-то вещи, но я вникала в них не слишком. Все-таки воспринимать такую информацию было сложно, а пропускать через себя и понимать еще сложнее. Мы, горничные и иллюстраторы, по совместительству, народ простой, сказали патрулировать – патрулируем и не вникаем в сложные определения. Мы обошли весь внутренний двор, побродили по саду. Во время обхода Герман иногда останавливался и, прикрыв глаза, что-то проверял. После поднялись на крышу. На крышу, что меня и как это сделали? История, заслуживающая отдельного внимания. Неожиданно оказалось, что лестница, ведущая из бань на нижние этажи, не одна такая. На одной из стен гостиницы с внешней стороны тоже имелся рычаг. при нажатии на который прямо из той же стены выехала лестница, только не деревянная, а железная, похожая на пожарную и своим видом не внушающая никакого доверия. Герман заставил меня лезть первой, буквально взяв на слабо. И как назло, едва я стала подниматься, разыгрался ветер, точно специально норовящий меня сбросить. Я тут же пожалела, что забыла завязать волосы, из-за чего растрепавшиеся в пряди теперь лезли в глаза и ужасно мешали. Забравшись наверх, чувствовала себя настоящим героем. А когда следом за мной на крыше оказался Герман, совсем не кстати вспомнила об одном из снов с Наем. Вроде бы тогда мы с ним тоже находились на крыше, только небо было звездным, а сейчас первые звезды прятались под завесой хмурых туч. отсюда наблюдать лучше всего отряхнув руки произнес безымянно борец наблюдать тебе поправила я мне вообще не видны никакие коридоры а раз так то к слову какой от меня толк зачем мне нужно таскаться на дежурство затем что ты участвовала в создании барьера герман загнул один палец видишь безымянных загнул второй а у меня видеть незримых духов если таковые вдруг сумеют проникнуть на территорию может пригодиться взогнул третий Недолго подумав, я кивнула. Аргументы приняты. Но ты ведь понимаешь, что я не буду тратить время понапрасну, торча с тобой на крыше. Герман подозрительно на меня покосился, а я хмыкнув, достала из прихваченной сумки неизменный блокнот и карандаши. Улыбнулась, обманчиво ласковой улыбкой и пригласила: "Милости прошу занимать позицию, господин безъмянный борец". Как и вчера, мы снова сидели друг напротив друга. Я рисовала Германа, а Герман, позируя, следил за состоянием барьера и все теми же коридорами. Его выдавал несколько отсутствующий вид и складка, пролегающая меж бровей. И снова, как в минувший раз, портрет захватил меня целиком, заставил погрузиться в мир линий и участвовать в гонке за ускользающим образом. Все, что нарисовала прежде, теперь казалось мне неправильным. Хотелось переделать нос и брови, придать большую выразительность глазам, которые никак не желали мне поддаваться. «Боже, это лицо!» Во время рисования я испытывала такой эмоциональный подъем, что действительно забывала, где нахожусь. Не понимала, что сижу на крыше большого дома, а над моей головой бескрайнее темное небо и пара звезд, все-таки сумевших выглянуть сквозь пелену туч. «Ты поговорила с наблюдательницей?» Вопрос безымянно-борца застал меня врасплох. Я даже не сразу поняла, откуда исходит звук и что он вообще значит. Тейрон просил тебя с ней переговорить. Не дождавшись ответа, добавил Герман. Когда сказанное окончательно вернуло меня к реальности, я кивнула. Поговорила. Она сказала, что на Джею напал разумный человек, и у него холодная аура. «Разумный человек?» – нахмурившись, переспросил Герман. «Под этим следует понимать мага разума?» То есть псионика? Думаю, да, согласилась я. После всего, что узнала, я теперь тоже склоняюсь к такому варианту. Хотя, учитывая связанные с духами странности, все может быть не так, как кажется. На этом тема для меня была закрыта, и я демонстративно вернулась к рисованию. Но теперь ничего не клеилось. Состояние погони за образом ушло. Ушло и волшебство, оставив мне простую бумагу и карандаш. которым я вяло штриховала тени. Примерно через час, когда ночная прохлада дала о себе знать, а выданный вилли перекус был съеден, мы собрались спускаться. Требовалось еще заглянуть в комнату, где хранился ключ, и некоторое время провести около него. Я как раз сложила блокнот в сумку, когда на горизонте вдруг показалась знакомая лиловая змейка. Она стремительно приближалась, и вскоре рядом с нами стоял дух желания собственной персоны. Вот только его мне не хватало после утреннего общества заклинателя». Най остановился, сложив руки на груди, и обвел нас с Германом тяжелым взглядом. Будь я наблюдательницей и умею видеть ауры, наверняка обнаружила бы, что у духа желания она сейчас чернее угля. «Что надо?» – без тени дружелюбия спросил Герман. «Я пришел не к тебе». Передернув плечами, ответил дух, и не став дожидаться, пока я выскажу все накопившееся в душе возмущение, произнес. «Я думал над тем, что ты сказала. И знаешь, ты права. Я существую с того времени, как появился этот мир. С того же времени получаю любую, какую только пожелаю, кем бы она ни была. Просто потому что хочу. Но мне не подвластно разлучать пары. Это противоречит самой моей сути. Теперь ты больше не одинока, карамелька. Поэтому я оставляю тебя». Как только до меня дошел весь смысл его слов, так сразу и захотелось рухнуть на колени и благодарить высшие силы за неспосланное мне счастье. А еще и непроизвольно покосилась на Германа, гадая, понял ли он самое важное в словах Ная. Судя по ответному взгляду, судя по ответному взгляду, понял, мне стало настолько же легко, насколько и неловко. «Теперь ты больше не одинока», фраза, которая не имеет двойного дна. Больше ничего не говоря, Найловко запрыгнул на змея и уже приготовился взлетать, но я вынудила его ненадолго задержаться. «Удачи тебе», — пожелала ему почти искренне. «И учись хорошо прятаться». Догадавшись, что я подразумеваю преследующую его госпожу Санли, дух желания усмехнулся, но теперь в этой усмешке не было ничего надменного и самодовольного. Пожалуй, так мог улыбаться один хороший знакомый другому. «А ты учись смотреть глубже», — неожиданно пожелал он. «Видишь безымянных, а самого главного — того, что под носом. Не замечаешь». Сорвавшийся с места змей поднял ветер, резво взвился к самому небу и вскоре превратился в маленькую лиловую ниточку, затерявшуюся где-то в темноте. А мне только и оставалось недоумевать, что он сейчас имел в виду. Остаток августа пролетел быстрее, чем июль, а сентябрь оказался еще скоротечнее августа. Незаметно наступил октябрь, с которым постепенно уходило последнее тепло. А природа также постепенно засыпала, облачаясь в красно-золотую пижаму. Ритм жизни более-менее наладился. Я продолжала трудиться в гостинице, работала иллюстратором, контактировала с Димой, который по всем признакам не оставлял попыток на меня воздействовать, и проводила много времени с Германом. «Нет, не так. Очень много времени с Германом. Помимо совместных дежурств, до сих пор продолжались наши сеансы рисования. Я все никак не могла закончить его портрет. Перерисовала уже три раза, и каждая из них в итоге разрывала в клочья. На меня нападала какая-то смертельная тоска, недовольство собой, что в конце концов приводило к полнейшему отчаянию». Герман, чей характер переменился в лучшую сторону, старался меня успокоить и говорил, что неудача с портретом не стоит моих переживаний. Но это не утешало. Зато если не брать в расчет мой творческий кризис, в наших отношениях, так же, как и в поведении Германа, явно чувствовался прогресс. Вечерами, свободными от дежурства, мы ходили в кофейню, ставшую нашим любимым местом. Или выбирались на террасу, если там было пусто. А иногда просто торчали у Германа в комнате. Боляясь на кровати, слушая музыку и болтая о жизни. Казалось бы, прошло почти два месяца, а я все никак не могла поверить, что безымянно борец оттаял. Конечно, характерец у него по-прежнему оставался еще тем, и на компромиссы этот человек идти так и не научился, но все таки угрюмости в нем стало поменьше, и пробудились чувства юмора и легкость в общении, что меня несказанно радовало. В общем, если не тратить слов понапрасну, то я влюбилась — Нет, даже не по уши, а по самую макушку. Я буквально не могла им надышаться, хотя и старалась не показывать своих чувств слишком явно. Определенно, я тоже была ему очень симпатична. Более того, очень нравилась, но вот в том, влюблен ли он в меня, также уверена не была. А не будучи в этом уверена, не позволяла нашим отношениям перейти на новую ступень, чего иногда очень хотелось. Наверное, я все-таки чересчур идеалистка. Как мечтала когда-то о прекрасном принце, единственном и на всю жизнь, так мечтать и продолжала. Но ну и гордость, куда уж без нее, не позволяла полностью раствориться в том, чьи ответные чувства пока еще вызывали сомнения. В целом минувшие недели прошли довольно спокойно. Никаких нападений, никаких попыток проникнуть на территорию большого дома предпринято не было. Видимо, Игорь решил временно залечь на дно. Я наконец-то съездила домой, проведала родителей и Сашку. которого завалило горой подарков. 1 сентября вместе с ним пошла в школу и испытывала невероятную гордость, видя, как мой младший братишка вышагивает впереди всех с букетом цветов. Аня с головой ушла в учебу и все время жаловалась, что из-за работы ничего не успевает, и скоро ее обязательно отчислят. Мы с Аленкой скептически переглядывались и разводили руками. Уж если из универа выгонят заучку Аню, то этот мир точно сошел с ума. Такие красивые, я улыбнулась, глядя на розы, которые Алена пристраивала в вазу. Не в пример мне она насчет взаимности чувств не заморачивалась, и их с Олегом Роман находился в самом разгаре. Как оказалось, получал наш администратор очень прилично, поскольку Алена уже походила на новогоднюю елку, сверкая самыми разнообразными украшениями. Впрочем, даже они не могли затмить сияние, что источала сама Алена, преобразившаяся практически до неузнаваемости. Все-таки любовь действительно великая сила. Даже самым невыразительным глазам она придает чарующий блеск и делает прекрасным любое лицо. У по-настоящему любящего и любимого человека не бывает кривых ног и неровных зубов, не бывает коротких ресниц и некрасивой фигуры. Такой человек источает до того заразительную волшебную энергию, что любые недостатки просто исчезают». На завтра Олег пригласил в театр. В ответ на мое замечание о цветах поделилась Аленка. А еще на Самаинский бал. Самаинский? непонимающе переспросила я. Алена посмотрела на меня как на ребенка. Скоро Самаин, ты забыла? Хэллоуин, то есть! В большом доме будет проходить традиционный бал. Сюда съедутся почтенные духи со всего нашего мира. Не сиди, я точно рухнула бы на пол. Со всего мира? В изумлении переспросила и среди всех закруживших в мыслях вопросов озвучила один. «И каким образом они все здесь поместятся?» Алена звонко засмеялась, чуть не подавилась мягкой жвачкой и, прокашлившись, ответила. «Это одна из лучших гостиниц для духов. Место, связанное с источником эфира. Да при должном подходе оно способно вместить всех духов не только нашего, но и остальных миров». Вдобавок на бало ожидается всего 600 гостей. У меня непроизвольно приоткрылся рот. Как-то понятие «всего» и «600» вместе не сочетались. Хочешь сказать, севшим от ужаса голосом выдавила я, что нашему немногочисленному персоналу придется обслуживать всех этих гостей? Ой, темнота, беззлобно протянула Аленка. По такому случаю к нам съезжаются работники многих других гостиниц, а также духи-помощники и банницы. Не беспокойся. «Будет тяжело, хлопотно, но все-таки выполнимо. К тому же...» — она мечтательно прикрыла глаза. «На самом празднике будут работать только мелкие духи, а остальной персонал займет место среди гостей». «Обалдеть!» «И почему я вечно узнаю обо всем самой последней?» По иронии судьбы, этим же вечером я официально узнала о предстоящем празднике от госпожи Санли. Управляющая собрала всех подчиненных в конференц-зале И торжественно, со свойственной ей экспрессивностью, зачитала план по подготовке к самаинскому балу. «Всего три недели осталось оболтусы», — подытожила она. «Послезавтра начнут прибывать работники других гостиниц, чтобы помочь нам в подготовке. У вас два дня, чтобы привести этот свинарник в нормальный вид, приготовить комнаты и свои радушные улыбки. Немочь, То есть, Аня, я сказала улыбки, а не унылое подобие. Все понятно?» Мы синхронно кивнули. Ну и чего тогда вы здесь? – выпросила управляющая и насдула точно ветром.